Глава 25. Кирилл. «Милана, а где Олеся? Почему у вас телефоны отключены?» Заметил я освещенный фонарем силуэт помощницы и кинулся к ней навстречу. «Я уже два часа на улице маячу в ожидании вас». Ее молчание меня напрягло еще больше. «Да что с тобой? Говори сейчас же, где она?» Я не сдержался и изрядно тряхнул ее за плечи так, что голова начала раскачиваться, как у болванчика. «Я не знаю», — ответила та, поморщившись. «Голова болит». «Как это? Не знаешь? Вы же вместе собирались ехать на экскурсию». Остолбенел я и только сейчас заметил, что Милана не в себе. Она клацала зубами, словно на улице было холодно. Я взял ее за руку и потянул за собой. В холле гостиницы посадил на диван и, сбегав к кулеру за водой, с нетерпением ждал, глядя, как та, прикрыв глаза, жадно пьет. Только сейчас заметил, что к платью у нее пристали частицы сухой травы, и на груди оно порвано. Я, засунув руки в карманный брюк, ходил взад вперед в ожидании, не в силах стоять на месте. Наконец Милана поставила на столик пустой стаканчик и вытерла губы. Как всегда, в экстремальных ситуациях я быстро справился с оцепенением. Мозг работал не диалогом, а слайдами и командами. Речь стала отрывистой. Идем. Я выдернул ее за руку с дивана, не обращая внимания на ее попытки освободить руку, и чуть не волоком довел до припаркованной на стоянке машины. Подтолкнул, чтобы она быстрее забралась в салон и поехал в отделение полиции. Сознание откуда-то выдало информацию, что круглосуточно пункт работает на улице Агасиева. В машине я снова спросил про Олесю. Милана сказала, что помнит, как поехали на экскурсию, а потом водитель попросил ее помочь подержать какую-то крышку, а дальше она очнулась без сумочки и телефона. Пошла по дороге в сторону города. Вот, только пришла, сказала в завершение, и больше я от нее ничего не смог добиться. Припарковав машину возле полицейского участка, помог Милане выйти. Это раздражала своей медлительностью. Я едва сдержал себя, чтобы не закинуть ее на плечо и не отнести в полицию. Дежурный тоже никуда не спешил, пока я не сказал, что если он не ускорится, то я наберу генерала Астахова. Упоминание значимой фамилии послужило ускорителем, и мы вскоре входили в кабинет дежурного следователя. Глаза майора, сидящего за единственным столом по центру комнаты, были подернуты сонной поволокой. Он безучастно возрился на нас, но дежурный за моей спиной стал отчаянно жестикулировать, после чего лицо следователя ожило, и он начал задавать правильные вопросы. Я усадил Милану на свободный стул возле его стола, а сам остался стоять, пересказывая все, что услышал от помощницы. Майор, откинувшись на стуле, запрокинув голову, внимательно слушал и периодически переспрашивал у нее, чтобы она подтвердила правдивость моих слов. Она отвечала утвердительно. Картина складывалась печальная. Девчонки договорились с частником через агентство насчет экскурсии. Он остановился, не доезжая к крепости, и каким-то образом одурманил девчонок. Но, в отличие от Миланы, Олеся пропала вместе с машиной и водителем. Майор заявление на пропажу Олеси принимать отказался, поясняя, что там могла уехать с ним добровольно. И раз она совершеннолетняя, то ход дело получит только через три дня. Я вышел в коридор и позвонил деду. Тот выслушал и начал выговаривать, что он предупреждал, что этот малинник до добра не доведет. Я не дослушал его нравоучения и вспылил, что надо различать ситуации. Такое общение с дедом было скорее исключением из правил, чем нормой, и он сразу умолк. «Напряги мозги, пожалуйста. Скажи, к кому я здесь могу обратиться, чтобы получить содействие?» – спросил я. «Смотря что ты хочешь», – уклончиво ответил тот. Я хочу найти ее любой ценой и как можно скорее. Дед, Олеся в беде, ей не могу ждать три дня. Мне надо для содействия нормального следака из местных, который будет иметь доступ к камерам видеонаблюдения. Надо отследить машину, пробить по номерам владельца. Это для начала, а там посмотрим». «Понял тебя», – коротко ответил он. «Жди, скоро перезвоню». И отключился. Я заглянул в кабинет и жестом позвал майора выйти в коридор. «Андрей Павлович, я успел прочитать его данные на табличке. Девушку необходимо отправить на медицинское свидетельствование. Я подозреваю, что она подверглась насилию, судя по ее грязной и рваной одежде. Она сама должна заявить». Тут же встал он в позу. «Нет, ну вас хоть что-то можно попросить сделать?» – разозлился я. «В рамках закона». Ужом вывернулся он. «Пошли», – ринулся я в кабинет. «Дай бумагу и ручку». Тот молча положил на стол чистый лист. «Пиши!» Я сунул Милане в руки ручку. «Что?» Подняла она на меня мутные глаза. «Я продиктую. Пиши. Вот здесь!» Я ткнул пальцем в середину листа. «Заявление. Я Тихомирова Милана Юрьевна». Милана под мою диктовку написала заявление о том, что на нее напал неизвестный мужчина. Попросил ее описать внешность водителя, марку машины. Но она, словно растеряла мозги, совершенно бестолково путалась в показаниях. Добился лишь того, что она подписала заявление, в котором просила зафиксировать следы нападения. Майор сморщился, словно от зубной боли, но дал направление на проведение медицинского освидетельствования, предупредив, что это можно будет сделать только завтра. «Нет, ты в своем уме!» – разозлился я. «Она что, не должна мыться сегодня? Посмотри на нее. красноречиво кивнул я на платье Миланы. «А кто запрещает мыться?» – тупил он. «Если она примет душ, то вы завтра, скорее всего, не сможете определить, была у нее сексуальная связь сегодня или нет». Тот почесал затылок, взял бумагу обратно и переправил в направлении адрес. «Вот, здесь принимает акушерка круглосуточно, пусть осмотрит и возьмет биоматериал для исследования». «Спасибо». Я протянул ему руку. Отвел Милану в машину, но тронуться не успел, услышав звонок. Ответил, не глядя, понимая, что это дед, но услышал чужой мужской голос. «Алло, Кирилл, я друг Олеси, Заур, мы на ВДНХ вместе были, помните?» «Да, Заур, помню хорошо. Здравствуй», – переключился мигом я. Сердце начало отбивать барабанную дробь в ожидании. Очень хотелось услышать, что он звонит по поручению Олеси и что с ней все хорошо. «Кирилл, Олеся обычно звонит мне вечером, сегодня тишина и телефон отключен. Не подскажешь, что там у нее? Он замолчал в ожидании ответа, а я молчал, не зная, что ответить ему. Кирилл, ты слышишь меня? У Олеси все хорошо, с тревогой переспросил Заур. Олеся уехала сегодня на экскурсию и пока не вернулась. Я в полиции, но официально ее искать будут только через три дня. Поэтому буду искать ее сам. Не стал я утаивать от него случившееся. Мне он показался нормальным пацаном. Припёр меня тогда к стене, гневно сверкая глазами, требовал оставить Олесю в покое, напомнив про измену с Женей. Поговорили тогда по душам. Заур шумно выдохнул в трубку. «Я постараюсь вылететь ближайшим рейсом, но это уже будет только завтра, и в Дербент я приеду уже к вечеру». «Не надо, Заур. Я подключил деда, у него есть связи в высших кругах. Короче, я не один буду действовать». «Давай так, я сегодня надеюсь получить доступ к записям с камер, посмотрю, что и как, и утром позвоню. Если потребуется твоя помощь, дам знать». «Договорились», — ответил тот. Только выехал на дорогу, как позвонил дед. «Пиши телефон», — коротко сказал он. «Сейчас», — ответил я, притормаживая на обочине и доставая из бардачка блокнот. «Диктуй».